РЕН. Глава двадцать третья. Рен стояла одна на скалах Орты и звала свою бабушку. Но Банба не слышала её. Она ползала по песку на четвереньках, пока к ней подкрадывался могучий снежный тигр. По ту сторону бухты были ведьмы, море пенилось от их крови. «Ты обещала, что спасёшь нас!» Из воющей бездны до Рен долетел голос Банбы. «Ты обещала нам новый мир!» Ужас обжигал горло рэн пока она пробиралась вниз, вниз, вниз. Но пещера была пуста, а песок окрасился в красный цвет. Она опустилась на колени перед телом бабушки, прижимая пальцы к колотым ранам на ее шее. Зеленый плащ рэн стал белым, ее юбки рассыпались бесконечными слоями кружева, когда с моря донеслось угрожающее рычание. Волны на глазах рэн превратились в зверей, с мехом, похожим на снег, и клыками, с которых капала кровь. Позади них Ансель прогуливался по прибою в камзоле цвета слоновой кости, украшенного золотой парчой. Он протянул ей руку, с его пальцев капала та же кровь. «Потанцуем, мой цветок!» Рен с криком проснулась. Раздался стук в дверь, затем она распахнулась, и в комнату ворвался дворцовый стражник с обнажённым мечом. Рен резко села и натянула одеяло до подбородка. «Выйди!» — сдавленно крикнула она. «Мне просто приснился кошмар!» Стражник обеспокойно оглядел её, прежде чем поспешно выйти из комнаты. Рен плюхнулась обратно на подушку, дыхание со свистом вырывалось изо рта. Она была в безопасности, в Анадоне, так далеко от Орты, как никогда раньше. Она радовалась, что не была провидицы, и понимала, что её видение Бамбы было просто кошмаром и ничем больше, но всё же он выбил её из колеи. Она должна была послать бабушке весть. Рен скатилась с кровати и потянулась за кувшином с водой на тумбочке, выпив его залпом, не потрудившись найти стакан. Затем она уставилась на себя в зеркало. Она выглядела ужасно. Тень кошмара собралась под глазами, в волосах виднелись ее собственные выцветшие золотистые пряди, и хотя согретый солнцем оттенок кожи естественным образом стирался, веснушки были упрямыми. Она быстро возобновила свои чары, прежде чем выбрать струящееся сиреневое повседневное платье из гардероба розы. Немного погодя, в комнату вошла Агнес с завтраком. «Неважно, выглядишь, принцесса», — произнесла она, ставя поднос с завтраком на стол. Рен рассеянно ковырялась в миске с ягодами. «Не переживай за меня. Как Вильям?» Агнес мрачно покачала головой. «Боюсь, что без изменений». Гектор провёл с ним всю ночь. «Я так обеспокоена». Слова Рен были правдой, хотя и не по тем причинам, о которых подозревала Агнес. Пока Радберн цеплялся за жизнь, свадьба всё ещё неслась к ней на полной скорости, а вместе с ней и неминуемое вторжение гевренцев. Ей нужно было, чтобы дыхание короля умер и быстро. И она, наконец, смогла сама принимать решение. Она отменит свадьбу, отправит Анселя с первым кораблём в Гевру и устроит коронацию настолько грандиозную, что никто даже не вспомнит имя принца Гевры. Но если Радберн не умрёт... Если ему каким-то образом удастся оправиться от ее попытки отравления, тогда Рен придется найти способ убить его еще раз. И после катастрофы, которая произошла на званном ужине, на нее уже смотрела не одна подозрительная пара глаз. С любопытством Тора она смогла бы справиться. Все-таки он чужак в этой стране. Но из-за Гектора недоверие Селесты могло усилиться и потопить Рен. Потопить их всех». Неудача Рен не просто обрекает её на гибель, она обрекает на гибель и ведьм. Как только Алрик Фелсинг закрепится в Иоанне, его звери будут свирепствовать на пляжах Орты, разрывая ведьм на части. Всё это планирование, долгие годы подготовки и надежды оказалось бы напрасным. Они все умрут с застрявшим криком в горле. Рен отодвинула еду. «Я, пожалуй, немного прогуляюсь. Найди меня, если что-то изменится хорошо». Агнес посмотрела на нее печальными глазами. «Конечно, принцесса, а пока постарайся не волноваться понапрасну. Великий защитник будет присматривать за дыханием короля. Дорогой Вильям тоже, по-своему, защитник этой страны». рэн выскользнула из комнаты и поспешила вниз по лестницам. Выйдя во двор, она натянута улыбнулась паре дворцовых стражников, которые, казалось, были в равной степени не в духе. Хотя день был теплым и ясным, Тяжелое облако ожидания окутывало дворец. То, которое может развалиться на части, чтобы принести солнечный свет или разбиться в раскатах грома, в зависимости от судьбы Радборна. Рен нашла дорогу к конюшням, ряду деревянных хижин, расположенных за дворцом, где трава была длинной и яркой, усеянной полевыми цветами. Почтовые птицы наблюдали за ней сквозь проволоку своей клетки. Чапман стоял со стражниками и просматривал один из своих бесконечных свитков, делая заметки пером. Разочарование всколыхнулось внутри Рен. Каждый раз, когда она спускалась сюда, эта деловитая маленькая крыса вертелась поблизости. Чапман внимательно следил за всем в Аннадоне, даже за соколами. Никакое сообщение не могло быть отправлено в небо над Эшлином без его одобрения. Даже если бы Рен подождала, пока он уйдет, чтобы послать птицу, она не могла рисковать, ведь она могла развернуться и передать сообщение прямо Радберну. Она направилась обратно к Розарию, где расхаживала среди чахлых кустов. Статуя великого защитника смотрела на нее пустыми мраморными глазами. Рен не могла дождаться того дня, когда она, наконец, сможет взяться за молоток. Она опустилась на скамейку и уставилась в небо. «Мне нужна помощь!» — сказала она ветру. — Мне нужно найти способ связаться с бабушкой. Какое-то время не было ничего, кроме легкого ветерка, шумевшего у нее в ушах. Затем раздался отдаленный скрип, открылось окно в западной башне, ровно настолько, чтобы одинокий старк Старквист вышел на выступ. Он полетел с башни, сверкнув серебром, и аккуратно приземлился на голову статуи. — Странно если радборн был на смертном адре то кто тогда следил за его птицами давай сказала рэн желая чтобы он нагадил на статую защитника и я никому не скажу старкрест чирикнул один раз затем спикировал вниз чтобы приземлиться на скамейку рэн уставилась на птицу птица смотрела в ответ она никогда раньше не видела старкрриста так близко взгляд его был таким же ярким и твердым как полная луна Ей почти показалось, что птица узнала её, почувствовала, как в её костях шевелится сила, и поняла, что они одно и то же, рождённые и существа, запертые вместе в этом душном месте. Рэм взглянула на западную башню в поисках того, кто открыл окно, не увидела ничего, кроме блеска солнечного света на стекле. «Похоже, здесь только ты и я, малыш. Может быть, ты сможешь оказать мне услугу? Она вынула записку, которую написала этим утром из-за лифа платья, и туго свернула ее. В ней содержалось быстрое и яростное предупреждение банби Паника Рен выплеснулась на кусок пергамента, прежде чем она смогла ее остановить. И все же лучше быть честной и предупредить ведьм о том, что надвигается. Она вытащила ленту из своих волос и использовала ее, чтобы привязать послание к лапке птицы. Старкрест замер под ней, когда она раздавила горсть лепестков на его черные перья — Магия поглотила их, когда они упали. «От земли до праха! Лети туда, где чайки у моря, пусть послание окажется дома!» Старкрест чирикнул в последний раз, прежде чем подняться со скамейки. «Лети быстро!» Рен произнесла эти слова как молитву, наблюдая за птицей, пока та не повернула на запад и не исчезла среди облаков. Затем она покинула Розарий и вернулась в свою спальню, где её ждала другая записка. Сердце Рен упало, когда она прочитала её. «Встретимся в ваннах в полночь. Селеста». Селеста уже сидела в дворцовых ваннах, когда туда пришла Рен. В помещении было жарко и влажно. Струйки пара собирались в куполообразном потолке, прежде чем превратиться в жемчужины, которые мчались друг за другом по мозаичным стенам. Пар унял беспокойство Рен по поводу предстоящей встречи, но она старалась не показывать этого. Селеста сидела на краю мраморного бассейна и болтала ногами в воде. На ней был белый купальный халат, тёмные кудри, собраны в пучок на макушке. Она помахала рэн сквозь пар. «Вижу, ты получила моё сообщение?» «Интересный выбор места для встречи», отметила рэн и устроилась напротив Селесты. Она сняла голубой шёлковый халат и тапочки, взятые из шкафа розы, и опустила ноги в воду, наслаждаясь шипением соли для ванн между пальцами ног. «Разве?» спросила Селеста, приподняв бровь. «Мы часто встречаемся здесь?» «Я знаю», — быстро сказала рэн От пара волосы вокруг её лица начали завиваться, и она внезапно ощутила свои чары. «Просто на улице чудесная погода, я подумала, что могли бы вместо этого прогуляться». «Я хотела поговорить там, где нас не будут подслушивать». Пар сгущался, окутывая лицо Селесты густой дымкой, так что рэн не могла прочитать выражение её лица. «Папа сказал...» что дыхание короля тяжело болен. Он борется за каждый вздох. рэн напряглась при этом упоминании. «Бедный Радборн, я так...» «Виллим», — исправила её Селеста. «Что?» «Ты только что назвала его Радборном», — ответила Селеста. Её тёмно-карие глаза вспыхнули сквозь пар и стали такими же яркими, как у Ястреба. «Ты никогда его так не называла?» рэн сглотнула. «Да, Виллим». — Папа не может найти причину его внезапной болезни, — продолжила Селеста. — Он подозревает, что его могли отравить. Капелька пота скатилась по спине Рен. — Правда? — Он даже попросил меня рассказать об ужине. Рен замерла. Она вспомнила, как Селеста сбила её с ног, уронив на Радборна, отчего ледяная шипучка расплескалась повсюду. Она надеялась, что это действительно был несчастный случай, но шею начала покалывать. — э что ты ему сказала? «Что, ничего не видела?» Рен выдохнула через нос. «Возможно, у Вильяма аллергия на ледяную шипучку. чтобы это ни было, я уверена, что мы доберёмся до... Но я думаю, что кое-что видела». Селеста наклонилась вперёд. Её лицо появилось в облаке пара. «Ты подмешала что-то в его напиток». «Что?» У Рен вырвался сдавленный смешок. «Сначала я подумала, что мне показалось», — сказала Селеста. «Всё произошло так быстро, так неожиданно». Но затем я заметила, что ты наблюдаешь за ним, словно ты хотела, чтобы он выпил. Она положила руки по обе стороны от Рен, прижимая её к сиденью. Конечно, я уже тогда что-то заподозрила. Весь вечер ты вела себя странно. Уже некоторое время ты ведёшь себя странно. Ещё одна капля пота скатилась с носа Рен в ложбинку между ключицами. Внезапно она почувствовала себя так, словно попала в одурманенный жарой сон. Она опустила руки в воду и плеснула немного себе на грудь. «Думаю, пар играет с твоими воспоминаниями, Селеста». Селеста сильнее нахмурилась. «Кто ты?» «Я твоя лучшая подруга», — ответила Рен, но тревога сквозила в её голосе. Её самообладание ускользало. Пар щипал ей глаза и наполнял горло, и ей было трудно дышать. У Селесты были стальные глаза. «Ты не Роза!» «Ты ведёшь себя глупо, Селеста!» Рен резко встала. «Если я не выйду отсюда сейчас, то умру!» Селеста скачала на ноги и схватила ее за плечи. «Как зовут мою лошадь?» «Леди», — тут же ответила Рен. «Чего ты боишься больше всего?» «Утонуть». «Чего боюсь больше всего я?» жизни без приключений», — наугад сказала Рен, но по недовольному выражению лица Селесты поняла, что оказалась права. Селеста усилила хватку, ее ногти впились в Рен. «Помнишь, после смерти моей матери ты решила, что мы должны пробраться на кухню, когда все спят, и наесться грушевых пирожных, а на следующее утро, когда Кэм нашёл меня спящей у плиты и покрытой крошками, ты бросилась на мою защиту и поклялась всеми звёздами в Иоанне, что это сделали дворцовые крысы?» «Конечно», — не моргнув и глазом ответила рэн «Как я могу забыть такое?» Селеста поджала губы. «Этого никогда не было!» «Шипящие водоросли!» «Ты обманула меня!» Возмущённо сказала Рэн: "Тогда как насчёт ещё кое-чего?" Голос Селесты был пропитан сарказмом. "Когда мой день рождения?" Внезапно Рэн обрадовалась тому, что между ними собирается пар. Это скрывало выражение явной паники на её лице. Селеста отпустила её, толкнув. "Сегодня." Рэн зажмурилась, страх камнем лёг у неё в животе. Как она могла забыть что-то настолько важное? Какой же глупой она была. С днём рождения слабо произнесла она. «Даже не пытайся!» — огрызнулась Селеста. «За все годы, что мы знаем друг друга, ты ни разу не забыла о моем дне рождения, а вчера вечером ты устроила ужин в честь своего принца и подала торт в его честь!» «Ох!» — все, что смогла выдавить рэн Она была по-настоящему застигнута врасплох. На самом деле она была такой с того момента, как запланировала тот проклятый ужин. Селеста еще не закончила. «Я знаю Розу Валхарт всю свою жизнь. Я знаю каждое ее выражение, ее чувство юмора, ее сердце. Я знаю ее. Но я не знаю тебя. Ты можешь быть хорошей копией, но ты недостаточно хороша». С этими словами она ткнула Рен в грудь. «Я дам тебе один шанс, здесь и сейчас, чтобы быть честной со мной. Если ты солжешь еще раз, я позову дворцовых стражников и прикажу отвезти тебя в темницу. Кто ты на самом деле?» Рен убрала влажные волосы с лица. Жар её паники смешивался с паром. Она подумывала о том, чтобы солгать. «И даже не думай об этом!» — предупредила Селеста. Рен сникла. Всё было кончено, и они обе это понимали. Её уловка подошла к сокрушительному концу. Если она позволит Селесте выйти через эту дверь, Рен отведут в темницу до наступления утра или, что ещё хуже, подвесят на светилище защитника — Она опустилась в бассейн. Вода плескалась у талии, халат плавал вокруг неё, как ярко раскрашенная водяная лилия. «Меня зовут рэн Роза — моя сестра-близнец». Селеста стояла над ней. «Как такое вообще возможно?» «18 лет назад Вильям Радберн убил моих родителей», произнесла рэн и подняла голову, чтобы Селеста смогла прочитать по её глазам, что она сказала правду. «Повитуха сбежала со мной за несколько мгновений до того, как Радберн убил мою мать. Он сохранил жизнь моей сестре только для того, чтобы сохранить контроль над троном. Он всё ещё пытается сохранить контроль». «Всё произошло не так», — твёрдо сказала Селеста. «Повитуха...» «Всё, что ты слышала, — ложь», — категорично перебила её Рен. Она знала, что Селеста не виновата в том, что её обманывали, как и всю остальную эану но она не могла сдержать внезапный приступ гнева. «Повитуха, Тея, была частью семьи моей матери. Она приехала в Аннадон, чтобы защищать её!» Селеста покачала головой. «Нет, это не может быть правдой. Тогда объясни мне!» Молчание затянулось, пар между ними сгустился. «Я не могу объяснить!» — смущенно произнесла Селеста. «Это не имеет никакого смысла». «Будет!» если ты выслушаешь мою версию правильную что ты сделала с розой она в безопасности где далеко рэн махнула в сторону запада она в деревне у моря селеста медленно опустилась на край бассейна там есть скалы высоченные ответил рэн от одного их вида у тебя перехватило бы дыхание «Кажется, я видела это место в своих снах», — пробормотала Селеста больше себе, чем Рен. «Там выросла наша мама». «Ты как Лилит, верно? Ты ведьма!» Голос Селесты сорвался на последнем слове. Рен выдавила из себя подобие улыбки. «Полагаю, что нужно быть одной из них, чтобы узнать другую». «Не смей так меня называть!» — сквозь зубы прицедила Селеста. «Я не ведьма!» — Рен закатила глаза — «Думаешь, твои видения о Розе в Орте — это какая-то счастливая случайность? Брось, Селеста, ты умнее этого! Разве ты не задумывалась, почему ты так чувствительна к старк Старкрестам Радборна?» По ужасу на лице Селесты, Рен поняла, что та никогда даже не рассматривала такую возможность. Если подозрения Рен были верны, то сила Селесты должно быть наполовину похоронена в ее костях, подавленная годами страха и отрицания. Сейчас было явно неподходящее время подталкивать её к этому вопросу. селесто ухватилась за край бассейна. «Почему ты это делаешь?» «Я должна спасти ведьм от дыхания короля». «Ты правда думаешь, что расстроить свадьбу Розы и украсть её корону — это единственный способ сделать это?» «Да», — спокойно ответила Рен. «И ты ведь тоже не хочешь, чтобы этот брак состоялся? Если ты не заметила, то Розу обманывают». Как только она скажет Анселю «да», ее посадят на корабль в Гевру, и это королевство останется под контролем Вильяма Радборна. Селеста не отрицала ее опасения. «Если бы ты правда беспокоилась о Розе, ты не отправила бы ее к ведьмам». «Лучше побеспокойся о Гевренцах», — Рен встала, разбрызгивая повсюду воду. «Но я могу остановить их, Селеста. Я могу остановить все это». «Ты имеешь в виду попытку убийства дыхания короля?» Селеста недоверчиво покачала головой. "Ты в своём уме? Это измена". Рэн улыбнулась совсем немного. Селеста запахнула халат и вышла из ванны. "Я собираюсь сдать тебя прямо сейчас". Рэн схватила её за запястье. "Если ты отправишь меня в подземелье, то отправишь Розу на смерть в орте". Ансель никогда не позволил бы своим солдатам убить его невесту. Селеста скинула руку Рэн и направилась к двери. Он обыщет каждый уголок страны после того, как увидит, как тебя накажут за твой обман. Бросила она через плечо. Знаешь, гевронцы используют обычных воров в качестве жевательных игрушек для своих зверей. Я не могу себе представить, какую пытку заслужишь ты за предательство принца королевства. «Ансель не доберется до роз раньше Банбы», — крикнула ей вслед Ренн. «У моей бабушки шпионы повсюду в этом дворце. Как ты думаешь, почему мне удалось так легко сюда пробраться? Если сдашь меня, она убьет Розу!» Селеста остановилась. «Ты лжешь. Тогда рискни!» рэн старалась говорить так, чтобы ее голос звучал ровно. Это был блеф, но это было единственное, что она могла придумать обменять безопасность Розы на свою собственную и молиться, чтобы преданность Селесты своей подруге была сильнее, чем ее враждебность Крен. Она вышла из ванны. «Или мы могли бы подойти к этому по-другому. Предпочтительно таким образом, что ни мне, ни Розе не придется умирать». Селеста обернулась. «Если ты думаешь, что я позволю тебе бродить по Анадону со своими планами и ядом, ты глубоко ошибаешься». Я пришла только за дыханием короля. Роза заслуживает быть свободной, как и все мы. Ноздри Селесты раздулись. Если бы ты правда беспокоилась о Розе, ты не украла бы её жизнь. Ты просто хочешь узурпировать трон. Рен пожала плечами. Не было смысла отрицать это. Разве и то, и другое не может быть правдой? Тишина стала густой и туманной. Обе девушки смотрели друг на друга сквозь пар. «Три дня», — наконец произнесла Селеста. «У тебя есть три дня, чтобы вернуть Розу в Аннаден в целости и сохранности. Если ты не вернёшь её мне, я сдам тебя». Рен сделала вид, что обдумывает предложение. Даже если бы она хотела вернуть Розу во дворец, чего, конечно, она не собиралась делать. Принцесса уехала далеко за пределы её досягаемости. Ей понадобится лошадь, такая же быстрая, как шторм, и в Эане есть только одна такая. Но Рен не торговалась за свою свободу. Она торговалась за время. И на данный момент трёх дней было достаточно, чтобы придумать способ разобраться с лучшей подругой Розы. «Хорошо, Селеста». Рен убрала локоны с лица и встретила пристальный взгляд Селесты со смелой убеждённостью. «Через три дня Роза снова будет с тобой». Селеста обхватила себя руками и долго изучала Рен. «Вот что самое странное». — наконец произнесла она. — Ты так похожа на Розу, что мой инстинкт подсказывает мне доверять тебе. рэн ухмыльнулась, наклоняясь, чтобы поднять свои тапочки. — Возможно, всё-таки Селеста и не провидится.